Глава вторая Конвей впервые принял внеземную мнемограмму и теперь с интересом наблюдал, как раздваивается его сознание, верный признак того, что программа прижилась. Подойдя к операционной, он уже ощущал себя сразу двумя существами и земным человеком по имени Конвей, и огромным пятисотчленным тельфианским психоединством, которое должно было регистрировать все, что касалось физиологии этой расы. В таком раздвоении состоял единственный недостаток системы мнемограмм, если это можно было считать недостатком. В мозгу, прошедшем обучение, в равной мере запечатлевались не только факты, но и личность существа, хранившего эти факты. Неудивительно, что диагносты, порой державшие в памяти до 10 мнемограмм сразу, вели себя несколько странно. «Диагност — самая важная фигура в госпитале», — размышлял Конвой, облачаясь в противорадиационной одежды и готовясь к предварительному осмотру своих пациентов. Все чаще он подумывал о том, чтобы самому стать диагностом. Основная задача диагноста состояла в том, чтобы, используя свою наполненную мнемограммами память, вести самостоятельные исследования в области ксенологической терапии и хирургии, прибегая к консилиуму лишь при отсутствии мнемограммы, когда необходимо поставить диагноз и наметить курс лечения. Рядовые простенькие болезни и травмы их не касались. Чтобы диагност удостоил пациента своим вниманием, тот должен быть уникальным больным и лежать на смертном одре. Но уж если диагност взялся за него, считай, больной выздоровел. Диагносты с методичным однообразием творили чудеса. Конвей знал, что врачи более низкой квалификации всегда боролись с искушением не стирать содержимое мнемограммы, а сохранить его в памяти в надежде сделать какое-нибудь оригинальное открытие, которое их прославит. Однако люди здравомыслящие, подобные ему, этим искушением и ограничивались. Хотя Конвей исследовал своих крохотных пациентов поодиночке, видеть их он всё равно не мог, даже прибегнув к зеркалам и защитным экранам. Однако он знал, как они выглядят и внутри, и снаружи, ведь манемограмма в сущности превратила его в одного из них. Этих сведений вместе с результатами обследования и истории болезни было достаточно, чтобы приступить к лечению. Пациенты Конвей составляли часть тельфианского психоединства — управляющего межзвёздным кораблём, на котором произошла авария одного из ядерных реакторов. Эти маленькие, похожие на жучков и, если брать их порознь, весьма тупые создания, были пожирателями радиации, но происшедшая вспышка была слишком мощной даже для них. Болезнь можно было классифицировать как исключительно тяжёлый случай переедания в сочетании с чрезмерной стимуляцией всех органов чувств, в особенности болевых центров. Поместив тельфиан в антирадиационный контейнер и посадив на голодную радиационную диету, что исключено в условиях их радиоактивного корабля, конвей уже через несколько часов, похоже, для 70% из них успешно провёл бы лечение. Даже сейчас он мог сказать, кто из его пациентов попадёт в число счастливчиков. Судьба остальных была трагичной. Даже избежав физической смерти, они испытают более страшную участь. Утратят способность к взаимослиянию разумов, а для тельфиан это равносильно превращению в беспомощного калеку. Только приобщившись к образу мышления, характеру и инстинктам тельфианина, можно было осознать истинную глубину подобного несчастья. И, судя по истории болезни, на это обречены были именно те существа, которым удалось приспособиться к ситуации и сохранить способность действовать, что позволило за несколько секунд спасти корабль от полного уничтожения. Впрочем, способ для лечения этих несчастных все же существовал. Единственный способ. В процессе подготовки сервомеханизмов к предстоящей процедуре Конвей не оставляла мысль, что способ этот в высшей степени нежелателен. Это был сознательный риск. Ставка здесь делалась на объективную клиническую статистику, которую не в состоянии были изменить все его усилия. Он ощущал себя чем-то вроде обыкновенного механизма. Быстро взявшись за дело, Конвой прежде всего удостоверился, что 16 из его пациентов страдают тельфианским эквивалентом острого несварения желудка. Этих особей он отделил и заключил в закрытые, поглощающие радиацию сосуды, чтобы вторичное излучение их всё ещё горячих тел не тормозило процессы лечения. Сосуды он поместил в небольшую реакторную установку с нормальным для тельфиан уровнем радиации и к каждому сосуду подсоединил детектор, рассчитанный на снятие экранировки, как только спадёт избыточная радиоактивность. Семеро остальных тельфиан нуждались в особом лечении. Он поместил их в другой реактор, и когда настраивал приборы, чтобы воспроизвести условия, возникшие внутри корабля в результате аварии, раздался сигнал коммуникатора. Конвей прежде закончил наладку, всё проверил и только потом отозвался. Слушая «Говорит справочная. Доктор Конвей, с Тельфианского корабля поступил запрос относительно пострадавших. Можете ли вы сообщить им какие-нибудь новости?» Конвей понимал, что в данных обстоятельствах его новости не так уж плохи, но ему очень хотелось, чтобы они были лучше».